Глава 8. Кабинет покинули все, кроме Валеры. Он даже и не подумал подниматься с дивана. Но это было и не нужно. Мне без него с этой интересной девушкой, Николеттой Агилар, общаться, наверное, и не следует. Но прежде чем с ней общаться, надо обсудить один вопрос. Валера, я что за деструктивные и необдуманные решения? В смысле? «Без смысла. Буквы мною озвученные. Слова соедини и пропусти через понятийный аппарат. Николаэтта при этих словах почему-то очень странно на меня посмотрела. Виноватый, исправлюсь. Объясните только в чем?» – Пожал плечами Валера. То есть то, что на полигон приехала шайтан Арба с веселыми ребятами и требованием отдать мой Глинтваген не повод? Отдал, конечно. Догнал и еще раз отдал. Виноват, готов все объяснить. Валер, ты остался за главного на вилле, будучи ответственным за жизнь синьориты Николаетты. Там был ты, Модест целая бригада». Что? Модест Петрович, пояснил Валера. Он попросил, чтобы его так называли по отчеству. А драгомоладич, наш неглупый и чуткий командир Иварлорд, дал всем такое указание. Ты бесишь меня, реально. Ну, простите, был было и напуган. Ошибся, буду стараться, чтобы больше такого не повторилось. Ты, дашь объясниться или мне сразу мизинец себе отрубить, чтобы спасти собственную честь? Выдохнув, я только головой покачал. Иди ты в задницу, отключив мысли, произнес я одними губами. Я по губам читать умею, вздохнул Валера. Рита», — повернулся я к неколетте. Прошу простить за неподобающее поведение, но времени мало. Мне нужно до вечера успеть собраться вместо драга в замок сэра Джона Холдена. Поэтому о выборе слов не всегда задумываюсь. Валера об этом вообще не думает. Его прощать не нужно. У него это что? Не договорил и снова резко обернулся к Валере. "Инферно", повторил он только что сказанное. "Что инферно?" переспросил я. В подвале виллы Николаетты, в винохранилище, между прочим, больше нет одной стены. И там теперь проход, как шкаф в сказочную Нарнию, только в Инферно. Вот и я о чём. Я действительно немного испугался и озадачился. Прости. И не думал ни о чём, кроме орды демонов, которая может нас навестить. Навестить в том месте, кстати, где с другой стороны, с тёмной стороны отражения мира Блок сохранения сознания этого парня. Как его? Драга, да? Вот-вот. Где его блок в темном мире лежит? Проход в инферно открыт на чью территорию? Не знаю. Выход из виллы в алтарный зал огромного заброшенного храма, который находится в старом заброшенном городе, тоже огромном, руины до горизонта. Я пока даже разведчиков не посылал. Теперь ты понял, почему я забрал барбарисок с полигона. Ты их в инферно что ли загнал? Нет, конечно. Сидят по периметру виллы, чтобы если вдруг что в кафедрале. Где? Кафедрал. Мы этот храм так назвали. Валер, а? Ты салим видел после атаки демонов? Да. Если вдруг попрет орда, лишний десяток барбарисок по периметру точно не спасет. Артур. А? Я тебе и не говорю, что я был прав, пожал плечами Валера. Повторяю, я был немного в удивлении. Ты погиб, меня твоя, ваша, вернее, богиня по мирам пошвыряла дверь в инферно незакрываемая. Пойми и прости. Ладно, в общем, я понял, будем решать. Николаэтта снова обернулся я. Девушка после моего обращения вздрогнула. Она сейчас волновалась так, что едва сдерживала дрожь, и с надеждой смотрела на меня, и очень хотела задать вопрос. Я даже знаю, какой, потому что очень хорошо почувствовал всплеск эмоций девушки, когда Валера упомянул блок сохранения сознания. Задавай вопрос, не бойся. Вы поможете мне воскресить Максима? Да, коротко ответил я, но почувствовала о недосказанность Николетта. Да, я помогу воскресить драга. И сегодня чуть позже, как закончим здесь, мы отправимся на твою виллу. И я или достану его блок сохранения личности, или проверю его сохранность и целостность в тёмном мире отражения. Сохранность? Ну, мне как минимум нужно убедиться, что бессмертные гусары, которые его охраняют, на месте. И блок тоже. Но вот с его возвращением в этот мир все же есть проблема. С возвращением, драга, я имею в виду. Блок-то мне принести несложно. Какая проблема? шепотом произнесла Николатта. Румянец с ее щек сошел, и девушка теперь была белая как мел. И держать себя в руках ей становилось все тяжелее и тяжелее. Глаза на мокром месте. Проблема, мироздание. Дело в том, что в одном мире невозможно присутствовать двум ипостасям одной души. Я сделал небольшую паузу, чтобы собеседники поняли, о чём речь. И если мы попробуем вернуть к жизни драго массимо сегодня завтра, его душа без якоря тела, потому что место уже занято мной, или растворится, или просто окажется в очень плохом месте, откуда нет и не будет выхода. Николатта при моих словах ещё более выпрямилась, хотя куда уж больше И глаза ее наполнились уже с трудом сдерживаемыми слезами. Вот-вот и покатятся по щекам. "Но, опять же, но. Николетта, я тебе обещаю, что мы, я, в самое ближайшее время дам возможность Драго вернуться к жизни, если, конечно, я сам смогу дожить до этого момента. Но если не сумею, проблема решится сама, и ты сможешь воскресить Драго самостоятельно" с помощью вот этого вот господина показал я на валеру но вы же я же вы же одержимый и у вас как сказал Массима, есть слепок души ух ты что он тебе еще про меня сказал он говорил про себя ну да но ты понимаешь что я имею в виду ничего что я тоже тут вклинился в мысленную беседу валера Что еще тебе, дорогая, о себе рассказал? продолжил я голосом. Много всего. Немного растерялась Николетта. А вот только он, похоже, не сказал тебе, что есть места по типу мира Инферно, мертвого мира, где смерть для одержимого является смертью истиной. И любое путешествие в Инферно для меня, как одержимого, Инферно, почувствовал в эмоциях Николетты я некоторое смятение. Что такое? Вы же, как я поняла из слов Валеры, вы сегодня собираетесь идти на вечер Черной лиги по приглашению Драга? Да. Вам значит опасно идти туда? Тебе? Мне? Не поняла Николетта. Не вам, а тебе. Давай на ты. Давайте, давай. Тебе опасно идти в Инферно. Да, но я пока я не собираюсь. Прости, я путаю. Опасно идти на мероприятие Черной лиги. Просто когда Массимо упоминал о замке Холдена, он сказал, что на его территории все как в Инферно. Этот замок словно анклав Инферно в нашем мире, пояснил Валера. Он словно куполом накрыт, и для одержимого там смерть может быть истиной». Блестяще. Только и нашел я что сказать и вслух, и мысленно. Похоже, вечер перестаёт быть томным, потому что сегодня у меня появляется возможность быстро и неиллюзорно умереть. Так, ладно, времени немного. Вот дел Николаетта, будь так любезна, расскажи мне, пожалуйста, как можно более полно и подробно о том, как вы познакомились с Мастимо и как и при каких обстоятельствах закончилось ваше знакомство совсем недавно. Мне это нужно для понимания того, что и как делать сегодня вечером. А можно я вас тебя проверю, что ты это ты, что в тебе душа драга? Нет. Николетт от моего ответа даже вздрогнула, а через миг ее глаза полыхнули сиянием пламени. Вот теперь к полноценному состоянию абсолютного оружия она стала немного ближе. Чуть-чуть, потому что пламенем хоть и полыхнуло, Но меня совсем не убедило какого-нибудь обычного человека, который никогда в жизни не видел одаренных, еще может быть. Неправильный вопрос, Николаетта. Не можно, нужно. Можно, машку за боец, вдруг произнес внутренний голос. Через миг я вдруг понял, что нет, это я собственный голос услышал. А еще через миг я понял, что это не очень ярко вспомнила слова, которые Драга недавно говорил ей. И еще понял ее некоторые реакции. Я не Драга, но Драга — это я. А он ведь пока здесь фестивалил, общался теми же самыми словами и в том же самом стиле, что и я. И Николетта постоянно эмоционально реагирует на это, слыша знакомые слова и выражения. Вот что я чувствую от нее, что не мог понять. Как проверять будешь? Я спрошу богиню. Э, ну, о'кей. Спрашивала богиню Николетта очень странно. Встала из-за стола, подошла ближе и, попросив мою ладонь, аккуратно кольнула ее вполне обычным армейским ножом. Кольнула до маленькой капельки крови. После этого вернулась на свое место, прикрыла глаза. «Все в порядке, открыла она свои огромные голубые глаза. Богиня сказала, что ты это ты. Итак, давай с самого начала. Я исполняла роль секретаря Доминики Романа Николаетта. Да? Самое начало это родилась, училась. Я здесь и сейчас чистый лист. Табула раса. Мне лучше с самого начала и очень желательно с малейшими нюансами на которые драга раньше обращал внимание или с нюансами, на которые, по твоему мнению, он бы внимание обратил. Меня зовут Николетта Агилар. родилась во Флоренции в феврале 2002 года. Мать Доминика Романа, служащая корпорации Некромикон. вчера погибла по официальной версии в результате несчастного случая. Отец, искусствовед Альфреда Романа, Три месяца назад погиб по официальной версии в результате несчастного случая. Детство я провела в пансионе благородных девиц в Риме. Сфера интересов и увлечений разнообразная, занималась всем: от молодежной политики до экстремального спорта. К 19 годам в списке увлечений превалируют фехтование, теннис, парусный спорт. Это все если официально. Если же смотреть на истинное положение дел. Николаетта вздохнула словно перед прыжком воду. Доминика Романа моя мать лишь технически. Я появилась на свет в результате митохондриальной заместительной терапии. Выносила меня другая женщина. Мой настоящий отец, предположительно, герцог Франческо Бальтазар Сфорца. Все в порядке? Ничего, Ничего себе история. история. Джордж, можешь называть меня Артур. Артур. Да. Все в порядке. «Все просто, просто тип-топ, тип Томми, покачал я головой Ашарашина. «Все хорошо, продолжай. Предположительно, герцог Сфорца – мой отец, потому что об этом мне сказала Доминика перед тем, как я ее убила. Перед тем, как я ее убила, эхом повторил я следом. Но все же что-то эта девочка может. Не могу сказать, что это хорошо. Такие юные и красивые вообще никого убивать не должны. Но иногда обстоятельства выбора просто не оставляют. Николетта, которая недавно была белой как мел, чувствуя сейчас мои мысли, снова залилась румянцем, но продолжила рассказ ровным голосом. Доминика родилась одаренной, но из-за низкого уровня потенциала была вынуждена элиминировать источник. После этого она купила, можно, наверное, даже так сказать, меня. И начала меня растить, имея в планах вырастить себе новое тело с идеальной биографией и заместить в этом теле мою душу своей. С самого детства я вела выставочно-показательную жизнь, мелькая в светской хронике. С 18 лет я исполняла обязанности личного секретаря Доменики, которая занимала в корпорации должность оперативного советника, руководителя службы внутренней безопасности африканского направления. Кроме того, Доминика здесь на Занзибаре в интересах корпорации являлась главой семьи Романа, бандитской группировки, контролирующей теневой доход немалой части острова. «Два месяца назад меня похитили. Я до сих пор не знаю, кто это сделал. При попытке изнасилования у меня случилась стихийная инициация через аватар стихии огня. Все похитители погибли. Здание, в котором меня держали, перестало существовать. Доминика нашла меня раньше полиции, чтобы не показывать меня и не регистрировать как одаренную, чтобы не лишить себя возможности заменить в моем теле душу. Николатта сделала паузу, явно в некотором замешательстве. "Что такое?" спросил я. "Это я сейчас про регистрацию меня как одаренной делаю логические выводы. Предположение. Но моя логика не объясняет, почему именно Доминика не хотела моей официальной регистрации как одарённой, потому что после инициации у каждого одарённого забирают филактерий с кровью в хранилище. По нему, по филактерию, по эху крови можно определить сохранность прежней души в теле. Поэтому и не хотела, могла бы Валеру спросить. Я об этом только сейчас подумала. Но теперь все ясно. Спасибо. Продолжаю. После инициации Доминика заблокировала мою возможность связываться со стихийной силой с помощью амулета инклюза, связав его с моей душой. После она попыталась меня убить, уничтожив инклуз через его астральную копию. Доминика именно тогда, предполагаю, планировала заместить мою душу. Заблокированная во мне сила должна была меня медленно уничтожить. Но в тот момент Максима меня спас, совершив жертвоприношение. Кого он для этого убил? Меня. Я умирала, чувствовала, как моя душа, вытесняемая бесконтрольной стихийной силой, постепенно покидает тело. Максима провел ритуал, воткнул мне нож в сердце, и богиня приняла мою жизнь и спасла душу. Подняла руку Николаетта, заставив материализоваться клинок. Вот этот нож он мне в сердце воткнул. Ух ты. У тебя есть такой же? У меня кукря, но принцип схожий. Да, нож теперь часть моей души. Только его в меня никто не втыкал, правда. Повезло, не спорю. После того, как уничтожением, завязанного на мою душу инклюза убить меня не удалось, Доминика приступила ко второму варианту действий. Она Николетта замялась, почувствовав мои незаданные от недосказанности вопросы. Вопросов было много, поэтому Николетта пояснила. Создавая меня как потенциальное хранилище своей души, Доминика изначально хотела видеть себя одаренной, потому что перенос души она хотела организовать в одарённое тело. Но удар ко мне все не приходил, поэтому Доминика гоняла меня по разным экстремальным видам спорта ставил на грань возможностей, ожидая инициации дара. А дар все не просыпался. Но по мере развития технологий мой дар оказался ей не нужен. Возможности усиления организма имплантами приблизились к уровню возможностей владеющих Homo Deus. Но когда мой дар стал доминике не нужен, дар во мне как раз проснулся. И так как сразу убить меня не получилось, убить душу, сохранив тело, Потому что Максима её планам помешал, Доминика приступила к другому варианту действий. Она начала двигать меня вверх по карьерной лестнице. Первым делом я получила должность куратора превращения полигона из красного в зелёный, благополучный район, чего решил добиться Максима? Добиться по заданию Доминики? Нет, сам. С чего это? удивился я. Я откуда знаю? Сам здесь совсем недавно пожал плечами Валера в ответ на мой быстрый взгляд А почему ты здесь совсем недавно Ну так ты и не сразу проявился когда ты здесь появился Ну ты же мне письма не писал пришлось самому, искать. Нашел только тогда, когда ты покуралесил с Жаклин И это удивительное видео появилось на Мессолине Появилось видео покуралесил с Жаклин Удивление у нас с Николаэттой было довольно схожим по эмоциям. Мне было не очень приятно узнать, что пикантное видео со мной. Пусть этот я, драга, есть на Мисолине. Николаэтте тоже было неприятно узнать, что пикантное видео человека, в которого она влюблена, есть на подобном портале. Во-о-о, вы не так поняли, поднял руки Валера. Там совсем не такое видео. И Николаэтта, и я ему не совсем поверили. Поэтому достав ассистант, Валера немного повозился и через глубину, зайдя на портал, нашёл видео в закладках и включил. Хей, хей, хей, ребята, за Дибар на связи, и с вами Gold Boy, прозвучал жизнерадостный голос. Сегодня мы заваливаемся на закрытую вечеринку. Трансляцию вёл чернокожий молодой парень с глазными имплантами золотого цвета с белыми вертикальными зрачками. И я с некоторым даже интересом посмотрел, как Драга устраивает чудеса на виражах с разбитыми аэроскутерами, взрывающимися в небесах ракетами, угнанными и разбитыми машинами. Полуголая Жаклин, которая в бессознательном состоянии и в довольно провокационном наряде болталась всё это время за спиной Драга, некоторого шарма видео всё же добавляла. Николаето, кстати, в видео в целомудренности Драга не убедила, Наряд Жаклин действительно был далеко за гранью приличий, находясь в зоне касания запретного плода неизведанных наслаждений. Чувствуя недоверие девушки, Валера принялся ей рассказывать факты о знакомстве Драга с Жаклин, только более подробно, чем мне. "Валер, когда он убедил Николаетт в невиновности Драга и закончил", протянул я. "Что? А зачем тебе платиновый аккаунт на портале Миссолина?" Валера вздохнул. Знаешь что? Иди-ка ты в задницу, отключив мысли, произнес он одними губами. Ой, да ладно. Я даже без уменья читать по губам бы догадался, что ты сказал. Ты чего так расстроен? Такой же вопрос мне задала недавно Эльвира, когда я показал ей это видео. Так что давай не будем о грустном, о'кей? О, но Мисалина, платина, согласись, это Так, давай начнем с того, что не будь у меня платинового аккаунта, я бы не увидел это видео. Не прилетел бы на Занзибар и не и не спас бы мне жизнь. закончила за него Николаетта. Да, согласился Валера. Правда, такого железобетонного аргумента в момент вопроса Эльвиры у меня не было. Расстроенно вздохнул он, а я не сдержался и громко рассмеялся. Заржал, вернее, как конь. Даже стыдно за себя и свои манеры стало. Ладно, ладно, прости, усилием успокаиваясь, извинился я. Николаетта, давай дальше. Только еще момент. Я не понял, зачем Драго решил превратить красную зону в зеленую?» Он сказал, цитирую: "Не люблю, когда за окном насрано". э ну, допустим, меня иногда догоняют странные желания. Спасибо, давай дальше. После того, как первые результаты программы показали положительную динамику, Доминика щедрой рукой отсыпала мне сразу несколько повышений, вплоть до, взглядом показала Николаетта на свой белый корпоративный мундир. Массимо же за это время ее волей стал моим телохранителем, специалистом оперативного отдела корпорации и получил титул Варлорда, создав свой собственный отряд. Николетта под моим взглядом смутилась и опустила взгляд. Я очень хорошо чувствовал, что она сказала не все важное, но что-то мешало ей это сказать. У нее словно блок стоял. Николетта, это ведь вопрос жизни и смерти, причем не только нашей с тобой. А ты чего-то стесняешься? Причем я не понимаю причину этого. Массимо трахал Доминику, произнесла не поднимая глаз Николетта. Она таким образом желала привязать его к себе. Кроме этого, она дала мне задание его его соблазнить. "Да", совсем тихо произнесла Николетта. "Но он он сказал, что с Доминикой это вынужденная мера, а я а я это другое, и у него невеста есть". Но он предполагал развитие событий и обещал мне, что мы что мы вернемся к этому вопросу, когда и ты, и он получите новую жизнь. Валера во все глаза, причем с упреком, смотрел на меня. И невеста не помешала тебе трахать Доминику, мысленно вздохнул он сукаризный. Это не я, это Драга. Да-да, рассказывай. Так что там насчет платины на Месалине ты хотел спросить? Мне колет-то, прошу, продолжай. Обернулся я к девушке. Доминика, накануне ритуала по убийству и замене моей души, взяла с Массимо клятву на крови, что он будет меня защищать. Её план заключался в том, что через себя она привязывает Массимо ко мне, но ну и к себе потом. Кроме того, она договорилась, что на закрытом вечере поединков, каких поединков? На сегодняшнем вечере Чёрная лига, подпольные бои измененных, мутантов и демоноборцев проходят в замке Скрипача». «Скрипача?» А, ты ж не знаешь, сэр Джон Холден это Валентин Скрипач», пояснил Валера. Что? мысленно очень удивился я. Теперь знаю, внешне сохраняя максимально бесстрастное спокойствие, произнес я уже вслух. Да, кивнула Николатта. Сегодня вечером по договору с Доминикой Массимо должен был убить Скрипача в его замке как и Илону Маевскую и Эмили Дамьен, что поможет мне получить возможности подняться еще выше в иерархии корпорации. Вернее, это должно было помочь Доминике, которая жила бы в моем теле, если бы Николетта неровно вздохнула и передернула плечами. И Эмили Дамьен, значит, тоже, задумчиво протянул я. Ты же ее хорошо знаешь, негромко спросила Николетта. Да, я ее даже убивал уже один раз, но у нее блок сохранения сознания не в теле, поэтому смерть не была окончательной. Хотя, если замок Холдена Скрипача по ощущениям находится в анклаве Инферно, а у Дамьен блок не в теле, а в облаке хранения, значит и смерть ее будет окончательной. Умная женщина, твоя Доминика. Я не говорила, что она глупая сдержав приступ ярости от воспоминаний, пожала плечами Николетта. И снова в ее словах осталась некоторая недосказанность. Там, возможно, будет не только Эмили Дамьен, отреагировала она на мой вопросительный взгляд. А кто еще?» Немного устал я уже от смущения Николетты, которая не давала ей говорить обо всем прямо и четко. Там еще может быть твой настоящий отец. Что? В один голос воскликнули мы с Валерой. Возникла долгая пауза. Николаетта очень хорошо чувствовала наши с Валерой эмоции и крайне удивилась от того, что мы с Валерой настолько сильно удивились. А мы действительно ее словами оказались ошарашены и изумлены до крайности. "Ты не ошибаешься?" осторожно переспросил я Николаетту, нарушая тяжелую звенящую тишину. "Нет, мы с Максимом Уже были однажды в замке Холдена. Дамьян устроила ему там проверку. У нее была подтвержденная информация о том, что Максим Аверьянов, подлечинный, которого Максима прибыл на остров, внебрачный сын некоего Георгия, как Максима мне потом его имя назвал. Они провели проверку тестом, и результат показал, что этот человек твой отец. Вот это прикол, ошарашенно подсказал мне внутренний голос. Валера с круглыми как блюдце, глазами изумленно смотрел на меня. "Не смотри на меня так. Я сам крайне удивлен», — ответил я ему взглядом. "Мне продолжать?" осторожно поинтересовалась Николаетта. "Николаетта? Да. А как же я? Как драго с Георгием? Какие у него были впечатления?" "Максим об этом мне не говорил, но по эмоциям я почувствовала, что Максима считает, что в следующую встречу кто-то из них должен будет умереть. То есть и Георгий без отцовской любви и наоборот. Абсолютно. Ясно. Спасибо. Продолжай будь добра. В принципе, я уже заканчиваю. Позавчера, сразу после утреннего совещания, Доминика в срочном порядке и без предупреждения убыла на материк, где имитировала собственную смерть в результате покушения. Массима вызвала на материк также якобы для получения экипировки для отряда. Сама в это время ночью прибыла на мою виллу. Массима предполагал подобное, поэтому вместо себя в Таганьику он отправил Гекдениза в своей маске драга, а сам вместе с Валерой остался ждать рядом со мной. Чтобы не быть замеченным, Массима ждал в тёмном мире отражения. Валера в форме оборотня в Австралии Но когда Доминика появилась вместе с открытием портала в Инферно, вилла оказалась накрыта непроницаемым куполом. И меня в этот момент просто вышвырнуло из астрал к тебе, произнес Валера. В темный мир? Да, в темный мир. Хорошо, что ты там был. Меня к тебе, предполагаю, выкинуло по связи крови. Или богиня помогла, добавила Николетта. Или богиня помогла, согласился Валера. Если бы не это, чёрт его знает, где я бы мог оказаться. Даже передёрнуло он плечами. А как Доминика смогла открыть портал в Инферно, и тем более накрыть отрезающим куполом целую виллу? А это сделала не Доминика. а кто? Граф Бергер. Знаешь такого? Бергер? Вот с -с собака бешеная. Доминика и Бергер пытались провести ритуал жертвоприношения и переноса душ, заговорила Николетта. Массимо в это время в тёмном мире принёс себя в жертву, давая возможность богине открыть дверь между мирами. Богиня? Да, она тоже там была, кивнул Валера. Сказала, что Бергер настолько силён, что с его защитой она не может справиться. Богиня? Да, не может справиться с защитой Бергера. Да. Прелестно, просто прелестно. И что дальше? Николаэтта сглотнула, не в силах продолжать рассказ. Выражение лица ее сохранялось бесстрастным, но слеза по щеке все же побежала. Ты своей смертью дал мне сил, богиня провела меня между мирами. Я появился в Инферно, им помешал, вместо девушки продолжил рассказ Валера Бергер. Бергер ушел Да чтоб. Валера, как так? Я его немного потрепал, но он скрылся в светлом коконе. Ты откуда знаешь? Я его тоже однажды потрепал, и он тоже скрылся, невесело усмехнулся я. А что ты молчал тогда? О чем?» О том, что Бергер может оперировать и тьмой, и светом? А Бергер может оперировать и тьмой, и светом? Ты не знал? я выдохнул. Валера, Артур Очевидно, что я этого не знал. Теперь знаешь. Дальше что было? Дальше Николетта немного допросила Доминику и её убила, но совсем в головёшку превратила. Я в смысле, что блок сохранения личности на этой госпоже Доминике нашли? Нет, а искали? Совсем уж за идиотов нас не держи, покачал головой Валера. Либо она совсем умерла, Если у неё блок сохранён в облаке, либо если он был в её теле, Николетта его сожгла. Там сложно было искать, мало что целого осталось. Ясно, но что но? Зачем было её убивать? Это же А зачем ты Степана убил? В смысле, я Степана убил без смысла. Маша отдала тебе некоего Степана совсем недавно, а ты его даже без допроса завалил, практически сразу. Умер этот Степан, как ты мне сам рассказал, мученической смертью. Да? Да. Ну, бывает. Фу, бывает. Ты, кстати, сразу поступил импульсивно, а Николаетта, в отличие от тебя, прежде чем сжигать, узнала у Доминики, что весь план предполагаемой ей операции и шире дальнейшей жизни в ее теле, хранится в тактическом анализаторе на вилле Романа. Накамура как раз сейчас там сидит. Уровень за уровнем вскрывает. Там защита не хуже, чем в Центральном банке, а слоёв информации не меньше, чем в капусте, и каждый слой зашифрован. Много вскрыл. Нет, сейчас как раз ищет информацию об обвините в замке Холдена Скрипача. Она должна быть, причём подробная. Вот это да, наше упущение. Не спросили Доминику но я не думал, что Накамура с ее тактическим анализатором так долго возиться будет. Кроме того, мы немного забыли у нее спросить, когда заваруха на острове начнется. Через восемь дней. А ты откуда знаешь? Саманта сказала. Через восемь дней будет объявлено, что британская администрация покидает остров, передавая функции управления корпорацией Некромикон. Как я понимаю, Томми из Ганзы и СМТ выскажут несогласие, и начнётся война. Теперь вообще всё ясно, кивнул Валера. Короче, по итогу, сейчас мне нужно отправиться в компании Чумбы и ещё нескольких человек, только Васи. Что значит только Васи? Приглашение на вечер Чёрной лиги только на три персоны. Василий по факту выступает как владелец мутанта Драга, как выставочная знаменитость и мастер-наставник, так что тебе еще под него гримироваться надо. Это недолго. А если там контроль будет серьезный? ну, чуть дольше, чем недолго. Ну да. То есть нас будет всего трое. Да. И нам троим нужно отправиться в замок сыра Джона Холдена на подпольные бои. Хорошо, что я могу там просто осмотреться без экшена, ведь Не сможешь, перебила меня Николатта. Почему? Массимо сказал, что Доминика ему сообщила, что на вечере с целью убить скрипача Маевскую и Домьен будет не только он, и начать должен не он. Доминика сказала, что когда начнутся непредвиденные события, у Массимо появится шанс убить всех троих. Так что экшен, как ты сказал, будет в любом варианте. Так-так. Может, тебе не соваться туда? Не вариант. Почему? Драго заключил контракт с кровавыми мечами, завязанные на короткий срок. Визит на вечеринку шанс контракт этот выполнить. А подробнее Валер, чуть позже объясню. Итак, если я туда пойду, то мне с большой долей вероятности придется загасить скрипача Маевскую, Дамьен, а также если вдруг встречу великого князя Георгия. Великого князя Ахнула Николетта. Похоже, она поняла только теперь, что именно за Георгий мой настоящий отец. А ты не знала, кто я? удивился я. Я знала, что масима это Артур Волков, но не знала, что твой отец великий князь Георгий. Это значит, что ты пятый в очереди наследования. Надо же, ее образование явно включало в себя изучение генеалогии правящих династий. Уже четвёртый, поправил я Николаетту. Но на фоне остального знания ее этот факт даже не сильно тронул. Но вообще об этом вроде как даже бабушки, торгующие семечками в Новочеркасске знают. А Драга тебе не рассказал. Не рассказал. Николаетта вдруг крайне смутилась и оказалась на пороге паники. Я сначала не понял, в чем дело, а потом как будто понял. Николаетта. Да по щекею катилась уже вторая слеза и третья. Если тебе дорого обещал, что вы, так скажем, вернетесь к одному вопросу, вопросу более плотного и доверительного общения, значит, вы к этому вопросу вернетесь. Это ясно? Да. Так что не переживай понапрасну. Итак, давайте к нашим баранам. Значит, мне сегодня нужно в компании Чумбы и Васи отправиться в замок сэра Джона Холдена и убить там кучу народа, обезглавив корпорацию и секцию кулинарного клуба. Что там ждёт меня внутри, чёрт знает. Как всё будет, чёрт его знает. Что за кулинарный клуб? услышал я мысленный вопрос Николаетты, который она постеснялась задать вслух общество, которое занимается поиском людей, которых приносят в жертву, убивая мученической смертью для того, чтобы открывать порталы между мирами. Николетта только глаза расширила. Да, получается так, между тем ответил мне Валера. Валера, это был риторический вопрос. «Считай, что это был риторический ответ. Хорошо, как скажешь. В общем, дело дрянь, подытожил Валера. Хорошо, ладно. Когда это меня останавливало, задумчиво произнес я. Так, давайте лучше ударим по конструктиву. Времени ещё вагон. И прежде чем я начну собираться, было бы хорошо уточнить по некоторым деталям. Николатта, мне от тебя нужно максимально подробное описание плана этого замка. Ты схему нарисовать сможешь? Что? А может Может, я тебе мыслью образом передам свои воспоминания. Прикрыв глаза, я вдохнул и выдохнул. Интересно, почему я не подумал об этом раньше, подумал я, но вложил мысль всего в два слова, начинающиеся на буквы Д и Б. Давай с самого начала, с того момента, как вы к замку еще подлетали, а не тогда, когда приземлились. С самого начала у Николая это не получилось. Девушка так переволновалась, что прежде чем она смогла сосредоточиться в ее воспоминаниях я побывал и на пляже глядя на драга со стороны ее глазами осознал себя во время жертвоприношения когда драга втыкал николетте нож в сердце и во время другого жертвоприношения когда бергер пытался воткнуть ей нож в сердце и в некоторых других совместно прожитых николеттой и Драго моментах Только седьмого раза Николаетта смогла сформировать нужный мыслеобраз воспоминания, и я в ее памяти зашагал по сумрачной аллее перед замком скрипача Холдена, двигаясь ко встрече со своим отцом, великим князем Георгием. И судя по тому, что я увидел в воспоминаниях Николаетты, вечер сегодня томным точно не будет.